Глава седьмая Стыдно признаться, но я ощущала удовольствие, раз за разом перечитывая сообщения от почти бывшего мужа. Захватившее меня злорадство лечебным бальзамом легло на раненное сердце и оказалось таким сладким на вкус, что я не сумела сдержать ехидной улыбки, как самая настоящая злодейка. Под пристальным взглядом Жарова я поспешно перевернула экран телефона и сама удивилась своему порыву, будто мне есть что скрывать. «Что-то важное?» — ровным голосом интересуется Руслан, всматриваясь в мое лицо, отвлекаясь от дороги. Возникает желание честно признаться, что наш спектакль увенчался успехом, и до Платона дошли слухи. Но за спиной еще один зритель наблюдает продолжение постановки, и я прикос свой язык. «Ерунда!» — отмахиваюсь, переключая свое внимание на домики дачного поселка, куда нас минуты ранее пропустила грозная охрана. Незадолго до того, как антрижка Платона раскрылась, мы строили планы о том, как тоже обзаведемся загородным домиком. Мечты, которым не суждено было исполниться, порвали хрупкие нити, которым я сшила сердце. Разумная часть моего сознания шептала, что я сожалею не о разбитом браке, не о потере любимого человека, а обо всех мечтах и грезах, что связывали наши отношения. А неразумная билась в истерике и желала вернуть свою прежнюю жизнь обратно. Жаров остановил автомобиль за других машин, припарковавшихся у подъезда к загородному дому. Иско бросив на него взгляд, я поняла, что мужчина напряжен и будто даже зол. Холодный воздух никак не охладил его пыл, когда он помог мне выбраться из автомобиля и задержал, не давая пройти в сторону дома. Подняла на него удивленный взгляд, пытаясь разгадать загадку. «Знаете, Валерия Викторовна, раз мы с вами вместе ввязались в эту авантюру, «Мне хотелось бы верить, что вы от меня ничего не скрываете», заявил Руслан, буквально приглаждая спиной к своему рейндж -роверу. Мне казалось, за время, что мы знакомы, я изучила все вариации раздраженной физиономии Жарова, но сейчас он знакомил меня с новой ее формой. Резко очерченные губы сжаты в тонкую линию, темные брови сведены, упрямый подбородок с пробивающейся щетиной выдвинут вперед». «И что же, по-вашему, я от вас скрываю, Руслан Анатольевич?» Задираю выше подбородок, чего то потешаясь над ситуацией. Вновь этот взгляд сощури на глаз, словно он пытается пробраться мне в мозг и разорвать парочку ручку нейтройных связей, образовав новое. Какое-то время Жаров продолжал прожигать меня взглядом, вжимая в свой автомобиль, отчего, несмотря на холод, на щеках выступил румянец, а тепло расползлось по телу горящей волной. Я остро ощущала давление его рук на своей талии. Преграда в виде верхней одежды никак не мешала мне испытывать смущение от того, как по-хозяйски со мной ведет себя Руслан. Будто уверена, что он в своем праве. А меня, однако, это почему-то дико взбесило. Но все же он, глубоко вздохнув, отступил. «Я слежу за тобой», — шепнуло он мне на ухо, сопровождая слова соответствующим жестом, прежде чем положить тяжелую ладонь мне на поясницу и повести вперед. Сморщила нос, давая понять, что я думаю об этом глупом предупреждении. Мне хотелось пошутить, что он ведет себя как ревнивый муж. Слова вертелись на кончике языка, но так и не сорвались. Потому что пускай этот вариант и лежал на поверхности, но у меня возникло ощущение, будто причина раздражения Жарова кроется в чем-то ином. Но в чем? С этими мыслями мы прошли в дом, где нас встретила супруга директора, рассказывая, где мы можем раздобыть еду и напитки. Пройдя со взглядом по гостям, поняла, что среди приглашенных много совершенно незнакомых лиц. Видимо, Фомин решил отпраздновать юбилей с размахом. Опередившая нас Ирина демонстрировала красивый наряд с голыми плечами, облепившим ее коллега мужского пола, часть из которых, как мне было известно, женаты. Когда коллеги заметили меня, возникло острое и неприятное ощущение, что мне не рады. Голоса перешли в шепотки, низкой вибрации, ударившие мне по барабанным перепонкам вместе с громкой музыкой. «Господи, ее-то зачем сюда привели?» Раздался насмешливый голос со стороны одного из образовавшихся кружков. Я обернулась, чтобы посмотреть на того, кто обронил эти слова с явной целью меня задеть, но встретила лишь притворно любезные взгляды. Сердце от обиды забилось сильнее, от отчего дышать стало труднее. «Не обращай внимания». Руслан сжал мое плечо, подбадривая. С таким же успехом он мог бы пригвоздить меня к позорному столбу, поэтому его слова не вызвали во мне ничего, помимо раздражения. Мы оба знали, что тепло меня здесь не встретит. С другой стороны, возможно, в его представлении парочки везде появляются вместе, и весь он сюда в одиночестве поползли бы слухи. Но, откровенно говоря, единственное, чего мне хотелось прямо сейчас, это сбежать отсюда. «Хочу подышать воздухом». Процедила сквозь зубы, прихватив горячий компот, вручённый мне хозяйкой дома, ничего не знающей моей репутации плагиатчицы. Поэтому имелась надежда, что никто в него не добавил яда или, что хуже, не плюнул, и направилась на террасу, ощущая, как Жаров сверлит мне макушку взглядом. На улице было холодно, но моей внутренности так сильно пекла обида, что я почти не ощущала холода. Пригубила горячий напиток, поздно сообразив, что это совсем не компот, а самый настоящий ядрёный Глинтвейн. Тепло алкоголя согрело на пару со злостью, и желание позорно разреветься отошло на задний план. «Лерка, привет!» Раздается позади знакомый, главное, дружеский голос. «Стас, наш с Платоном общий друг, хотя при разводе, скорее всего, нам с мужем придётся поделить и друзей». Даже не знала, что он знаком с Фоминым. Впрочем, научный мир тесен, и в этом нет ничего удивительного. «Боже, как я рада видеть здесь хотя бы одно дружелюбное лицо!» С облегчением ныряю в его распахнутые объятия, ощущая, как давящее напряжение немного отпускает. Нам с университетским приятелем открыт отличный обзор на вечеринку, от которой нас разделяют панорамные окна. Всё же директор неплохо живет Дом хранит запах новизны и свежеприобретённой ипотеки. Морщись, замечая, как Ирина льнет к Жарову, едва не разрезая своими сосками его рубашку. Почему-то от этого зрелища захотелось выпить Глинтфейн до дна. Отвернулась от них, не желая наблюдать за тем, как самка богомола окучивает свою жертву. «Одно? Ха, насколько я вижу, ты тут с самим Русланом Жаровым!» Присвистывает Стас, накидывая мне на плечи свой пиджак. «Да не подумай, я не осуждаю. Платон поступил с тобой неправильно. Но почему именно Жаров?» «Почему бы и нет?» Пожимая плечами, ощущая, как хмель ударяет в голову, а на губах появляется коварная улыбка. и погоны, как оказалось, не жмут, а пришлись вполне в пору. «Чёрт, я, кажется, снова опоздал!» Хмыкает Стас, заставляя поднять на него шарашенный взгляд в надежде, что я слышалась. «Не помешал!» Голос жарова разрезает тишину террасы, как в дешёвой мелодраме.